Глава седьмая. Четвертый этаж комплекса апартаментов «Изумрудная арка» почти ничем не отличался от третьего. Грязные масляные лампы давали тусклый свет, которого не хватало, чтобы осветить помещение должным образом. Джекоби подошел к квартире номер 412 и громко постучал в дверь. «Что именно мы ищем?» — шепотом спросил я у начальника, пока мы ждали на пороге. За дверью раздались шарковичие шаги. «Не знаю», — ответил Джекоби, — «но очень хочу это выяснить. А вы?» Дверь открыл мужчина среднего возраста, одетый в нижнюю рубаху, брюки со стрелками и с подтяжками. В руках он держал влажное полотенце, на подбородке виднелись островки крема для бритья. «Да», — сказал он. Джекоби с ног до головы осмотрел хозяина квартиры. «Простите, мы ошиблись дверью», — объявил он. «Вы явно просто человек». Не говоря более ни слова, он оставил озадаченного хозяина в одиночестве. Когда Джекоби отрывисто постучал в квартиру 411, дверь открыла женщина. На ней было простое белое платье, аккуратно застегнутое до самой шеи, а ее рыжие волосы были уложены в тугой пучок. «Здравствуйте! В чем дело? Я уже сказала, что ничего не видела!» Немного раздраженно произнесла она с явным ирландским акцентом. «Просто женщина!» — заключил Джекоби после очередного беглого осмотра. «Бесполезно! Прошу прощения!» Он развернулся на каблуках и подошел к квартире номер 410. Женщина, которой такое обращение пришлось не по вкусу, вышла в коридор. «И что вы хотите этим сказать?» — спросила она. Я постаралась слиться со стеной, когда она подлетела к детективу. Чарли вдруг проникся живым интересом к носкам своих блестящих туфель. — Просто женщина! — повторила Ирландка. — Нет в этом ничего простого. Довольно я нагляделась на таких, как вы. Все только и рассуждают о слабом поле. Сам тощий, как щепка, а туда же. Может, проверим, кто из нас слабее? Я просто хотел сказать, что сейчас от вас никакого толка, бросил Джекоби, даже не оборачиваясь. Чарли покачал головой. Я образованная женщина, сиделка и медсестра, взвелась хозяйка квартиры. Да как вы смеете? Джекоби наконец повернулся. Мадам, уверяю вас, я лишь хотел сказать, что у вас нет ничего особенного. Я закрыла лицо ладонью. Женщина густо покраснела. Джекоби улыбнулся ей, уверенно ему казалось, что это лишь любезная улыбка после вполне логичного объяснения. Похоже, он намеревался забыть об инциденте, списав его на недопонимание. Однако он, очевидно, не был готов получить увесистый удар в лицо. Это была не символическая женская пощечина. Удар был так силен, что детектив развернулся, отлетел к стене и сполз по ней на пол. Женщина гневно уставилась на него. «Ничего особенного? Просто женщина? Я Мона О'Коннор, из славного рода О'Конноров, который берет начало от королей и королев Ирландии!» «Да во мне столько силы, что ни к чемному созданию вроде вас со мной уж точно не потягаться! Что вы на это скажете?» Джекоби, пошатнувшись, сел. Осторожно пошевелив челюсть, он взглянул на свою противницу. В его серых глазах, подобно тучам перед грозой, забегали мысли. «О, Коннор, говорите!» «Верно! Вам еще и ирландцы не по душе!» Мисс О'Коннор стиснула зубы и строго посмотрела на Джекоби, ожидая, осмелится ли он сознаться в своих предрассудках. Но детектив поднялся на ноги, отряхнул пальто, Содержимое карманов при этом зазвенело, возвращаясь на место, и закинул шарф за плечо. «Приятно познакомиться, мисс О'Коннор! Полагаю, у вас есть сожительница!» Гнев Монеп убавился. Она взглянула на нас Чарли, увидела на наших лицах такое же недоумение и снова посмотрела на детектива. Он ответил ей невинной, любопытной улыбкой. Левая сторона его лица покраснела, на щеке проступили очертания четырех изящных пальцев. Он повел себя ровно так, как не подобает мужчине, которому только что дали пощечину. «Может, с вами живет престарелая родственница?» – предположил он, как ни в чем не бывало. «Или подруга семьи? Рискну предположить, вы помните ее с детства». «Мона побледнела. Она уже в возрасте, ну, нельзя сказать, сколько точно ей лет», — продолжил Джекоби. «Сколько вы себя помните, она всегда была рядом, но в воспоминаниях она кажется вам такой же старой, как и сейчас». «Мона стала белее мела». «Но как вы?» — начала она. «Меня зовут Джекоби, и я с удовольствием познакомлюсь с ней, если вы, конечно, не возражаете», — заявил он. Брови Муны сдвинулись, но ее решимость явно пошатнулась. «Я...» — обещала матушке, что позабочусь о ней. «Даю вам слово, я не причиню ей вреда. У нее как раз очередной приступ, я...» «О, послушайте, я прошу прощения за это недоразумение, но, думаю, вам лучше прийти в другой раз». «Мисс конор. я уверен, что на карту поставлена жизнь людей, так что сейчас для нашей встречи самое время. Обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить ее страдания. Позволите нам войти» конор воинственность которой как ветром вздула, подошла к своей открытой на распашку двери. Секунду, помедлив нерешительность, она в конце концов отступила в сторону и жестом пригласила нас войти. Квартира была спланирована точно так же, как и две другие, но оказалась при этом чище и просторнее. Сквозь белые занавески в комнату струился мягкий свет. Обеденный стол был накрыт простой коричневой скатертью. На ней лежали кружевные салфетки, стояла ваза со свежими цветами, рядом белый фарфоровый тазик и кувшин. Маленький, но мягкий диван был покрыт толстым вязаным пледом. В углу было деревянное кресло-качалка. Комната казалась уютной, хотя внизу в такой же обстановке развернулась жуткая сцена. «Присаживайтесь», — сказала Мона. Я с благодарностью приняла ее приглашение. Утонув в диванных подушках, я почувствовала, что холодные утренние прогулки не пройдут для моих ног незаметно. Офицер Кейн вежливо поблагодарил хозяйку, но остался стоять у двери. В светлой комнате я впервые смогла его хорошенько разглядеть, он был действительно довольно молод для детектива и даже для младшего детектива, хотя держался с достоинством и был весь внимание, его темные брови выдавали легкую неуверенность. Время от времени он расправлял плечи, словно пытался справиться с желанием скрыться из вида. Чарли Кейн встретился со мной взглядом и тут же отвел глаза. Я поспешно отвернулась к Джекоби и хозяйке квартиры. Мисс Коннор тихо подошла к двери в спальню. Джекоби последовал за ней, на ходу снимая вязаную шапку. Я подалась вперед, пытаясь заглянуть внутрь. В комнате едва хватало места для двух кроватей одной тумбочки, между ними на которой лежали потрепанная книга и серебряный гребень. Одна кровать была пуста и заправлена, как в больнице. На другой лежала женщина, с длинными белыми волосами, одетая в светлую ночную рубашку. Она откинулась на подушке и чуть раскачивалась из стороны в сторону. Больше я ничего не увидела. Мона и Джекоби вошли в комнату и встали прямо перед ней. — У нас гость, — сказала Мона, — мистер Джекоби, верно? — Это миссис Морриган. «Миссис Морриган, конечно же!» — тихо сказал Джекоби и опустился на колени возле старушки. «Здравствуйте, миссис Морриган. Для меня честь встретиться с вами. Вы меня слышите?» Я подвинулась на диване, чтобы разглядеть старушку рядом с Джекоби. Она была худая, со светлой кожей и серебристо-белыми волосами. Но мое внимание привлекло выражение ее лица седые брови печально изогнулись, а тонкие поджатые губы дрожали, когда она глубоко вздыхала. Затем старушка запрокинула голову и открыла рот в беззвучном плаче. От жалости к несчастной страдалице у меня сжалось сердце. Ее челюсть дрогнула, она выдохнула, и я услышала всепоглощающую тишину. Старушка снова медленно вдохнула, и будто все ее тело излилось новым криком — но с ее изящной губ не сорвалось ни малейшего звука. У меня по спине пробежал холодок. Помимо очевидной странности, этого зрелища было в безувучных рыданиях женщины и что-то более тревожное. Меня захлестнула волна печали и ужаса. Неужели Джекоби так и жил? Неужели он за каждой дверью встречал лишь смерть, отчаяние и безумие? «Порой с ней такое случается», — объяснила Мона почти шепотом. «Так было всегда. Она не может контролировать эти приступы. Это похоже на судороги. Но ни в одной из своих медицинских книг я ни о чем подобном не читала. Дома приступы не повторялись неделями, даже месяцами. Здесь ей должно было стать лучше, но мы и недели не прожили в этой квартире как... «Так плохо ей еще не было. Она страдает со вчерашнего дня». Со вчерашнего дня?» — переспросил Джекоби. «Да, приступ начался вчера. Рано утром и не прекращался всю ночь». Миссис Морриган содрогнулась, когда воздух снова покинул ее легкие. На мгновение она открыла глаза и посмотрела на Джекоби, Она протянула ему свою слабую руку, он осторожно взял ее в свою. Это был, пожалуй, его самый человечный поступок на моей памяти. Затем глаза старушки снова закрылись, и начался новый цикл беззвучных рыданий. Джекоби наклонился и прошептал что-то на ухо несчастной. Мона встревоженно смотрела на него. Миссис Мориган снова открыла глаза и угрюмо кивнула детективу. Она продолжила беззвучно кричать но ее тело немного расслабилось на подушках. Джекоби аккуратно положил ее руку на кровать и поднялся на ноги. «Спасибо», — сказал он и вышел в гостиную. Мона последовала за ним и бесшумно закрыла за собой дверь. Детектив откинул с лба свои темные непокорные локоны и снова натянул шапку. «Что вы и сказали?» — спросила Мона. Джекоби помедлил с ответом. «Ничего особенного». Мисс Коннор, спасибо, что уделили нам время. Боюсь, сейчас я не могу помочь миссис Морига, но, если вас это утешит, к вечеру приступ прекратится». «К вечеру», — повторила Мона, — «вы в этом так уверены?» Переступив порог квартиры, Джекоби обернулся. Я поднялась с дивана и вслед за ним выскользнула в коридор. «Да, я вполне уверен. Позаботьтесь о своей пациентке, мисс Коннор. Хорошего вам дня». «Мы успели выйти на лестницу, когда она закрыла за нами дверь. Я и Чарли же набросились на Джекоби с расспросами. Что он сказал, что это за приступ, и откуда ему знать, что к вечеру приступ пройдет?» «Это не приступ. Она причитает и перестанет сегодня, потому что к завтрашнему утру мистер Хендерсон уже умрет». Голос Джекоби был бесстрастен. В нем слышался разве что скромный намек на интерес, который был сродни интересу ботаника к редкой орхидее. «Миссис Мориган, банши!» Слово висело в воздухе, пока мы спускались по ступеням. «Причитает?» — спросил Чарли. «Она банши?» — выпалила я. «Это старушка? Она и есть наш убийца?» «Наш убийца?» Джекоби остановился на площадке и повернулся ко мне лицом. Я замерла. «Ради всего святого, как вы пришли к такому заключению?» «Вы ведь сами так сказали. Квартиру жертвы посетил не человек, какая-то древняя сущность. А банши — это ведь их крики убивают. Разве они не убивают криком?» Мои слова будто скользнули в густую тень, смущенные соседством со мной. Когда Джекоби взглянул на меня, в его глазах не было злобы, но читалось сожаление. Так смотрит на глупого щенка, который свалился с кровати, гоняясь за собственным хвостом. Значит, она не наш убийца. Нет, отрезал Джекоби. Что ж хорошо, пробормотала я. «Причитание», — сказал Джекобе, поворачиваясь к Чарли, «это способ оплакивания покойников». Он пошел вниз по лестнице, продолжая объяснение. «По традиции, женщины-плакальщицы плачут по покойнику на ирландских похоронах». Говорят, у нескольких семей плакальщицами выступали феи. Эти феи происходили из потустороннего мира и назывались женщинами с другой стороны, что по ирландски звучит как банши. Они были преданы тем семьям, которые выбирали и исполняли самые печальные песни, когда умирал любой из представителей рода, даже если смерть настигала его далеко от дома и вести о трагедии не успевали долететь до его близких. Как вы, должно быть, уже догадались, семейство мисс Конор было из тех привилегированных родов, которым прислуживали банши». Джекоби резко остановился, чтобы осмотреть истертое дерево ступеней. Чарли шел по пятам за детективом, а потому ему пришлось схватиться за перила, чтобы не налететь на склонившуюся перед ним фигуру. Столь же быстро поднявшись, Джекоби пошел дальше. Он что-то искал на ступеньках, но по ним изо дня в день ходили все жильцы этого здания, и я сомневался, что ему удастся обнаружить хоть сколько-нибудь важные улики. «На чем я остановился?» — спросил детектив. «На Банше», — подсказал ему Чарли, — «они оплакивали членов семьи и дома, даже если те умирали далеко». «Точно. Так вот, звук в плаче Банше стал знамением смерти». Приверженные своему делу, с годами банши становились все более чуткими, они стали предвидеть смерть при ее приближении. Вместо того, чтобы причитать для оставшихся родственников покойного, Банши начали петь свои ужасные песни самому обреченному. Они по-прежнему тесно связаны со своими семьями, но их сила возросла и распространилась на всех, кто находится рядом. Любой несчастный, дни которого сочтены, может услышать зловещий плач, особенно если он обречен на насильственную и безвременную смерть. Нечестные путники, слышавшие этот плач, понимали, что смерть уже не за горами. Поэтому их стали опасаться и презирать, хотя раньше уважали и любили за оказываемые услуги похоронного плача. Однако сами банши не представляют опасности, им просто приходится выражать людскую боль и печаль. Я вспомнила лицо миссис Мориган и вдруг устыдилась своего поспешного обвинения. Я обрадовалась, что Джекоби проявил к ней нежность и поняла, что он дал ей то немногое, что мог дать, свою благодарность. «К счастью, мы с вами не слышим плач Банши», — продолжил он. «Он предназначен не нам». Хендерсон слышит его, поскольку Банши плачет по нему. «И... по нему одному». Полагаю, в преддверии своей безвременной кончины его слышала и наша жертва из 301-й квартиры. Миссис Мориган не успела даже сделать передышку между причитаниями. Мы повернули на последний пролет, и лестницу залил яркий свет, струящийся из фойе. «Как нам ему помочь?» — вдруг спросил Чарли. «Если к мистеру Хендерсону идет убийца...» «Не можем же мы просто ждать, когда негодяй сделает свое дело? Может, его перевести в безопасное место, приставить к его двери часовых?» Джекоби вышел в фойе. Полуденное солнце стояло высоко в небе. Облака накрыли занесенный снегом мир, белизна которого слепила глаза. «Если так вам будет легче, можете попытаться. Но толку от этого не будет». Если он слышит плач банши, судьба мистера Хендерсона уже решена.